Глава 13 Боль и новые силы. Всю ночь меня крутила и выворачивала. Если до этого действие пульцы было незаметным, то, накопившись в организме, ее эффект словно выплеснулся через край. Меня ломало, тошнило и крутило. Казалось, все косточки выжили, словно белье после стирки в речке. Я несколько раз пробовала позвать на помощь, чтобы хотя бы принесли воды. Самой даже до раковины доползти сил не было. Но, видимо, уже никого не было. Дина с Ритином и не обещали, что будут у меня ночевать. А Ганс убежал еще днем. Так что я просто мучилась сама. Умом понимала, что это все не смертельно и пройдет. Надо лишь потерпеть. Зато завтра проснусь и стану самой настоящей магичкой. Но это не помогало от боли. В какой-то момент жажда стала невыносимой, и я свалила из кровати на пол, Полежав пару минут и придя в себя, поползла в сторону туалета, благо дверь в него и спальни не была закрыта. Преодолевая по паре сантиметров в минуту, я все силы, в том числе и мысленные, направила на это движение, сознательно игнорируя боль. Руки ставим, подтянулись, ногу сгибаем, разгибаем. Давай, Светка, не дотянешься до раковины, придется пить из бачка унитаза. А мы, между прочим, еще не так низко пали. Мотивация, мать ее!» Вот так, движение за движением, я приближалась к своей цели. Порожек пришлось преодолевать с особым рвением. Получилось перетащить косточки таза через него только с третьей попытки. До этого они просто-напросто бились о выступ. Вот никогда бы не поверила, если бы не попробовала сама. Когда мой упрямый лоб уперся в край раковины, Мне захотелось расплакаться от восторга. Получилось. Дальше был не менее увлекательный квест. Подтянуть трясущиеся и невыносимо выкручивающиеся от боли части тела вверх к живительной влаге. Но так как сбоку мне насмешливо подмигивал бачок унитаза, я все же превозмогла позорную слабость и добралась до цели. Вода потекла по горлу, даря невыносимое облегчение. Я пила и пила и никак не могла напиться. Мне даже показалось, что стало чуточку легче, но, скорее всего, все же показалось. Когда я отвалилась от крана, обратно на пол просто грохнулась. Это было куда быстрее, чем сползать постепенно. Плитка в ванной была холодной, но не настолько, чтобы захотелось ее покинуть, повторив подвиг, и доползти обратно до кровати. Поэтому просто развалилась на полу чуть удобнее, чем в той позе, в которую упала изначально стараясь не шевелиться и абстрагироваться от боли в мышцах, закрыла глаза и сразу же провалилась в вязкий, тяжелый сон. «Только бы почки не простудить», — подумала отстраненно. «Хотя я же будущий лекарь. Вылечу как-нибудь». На последней мысли совсем успокоилась и разрешила себе потерять связь с реальностью. Наверное, поэтому в какой-то момент показалось, что холодный пол сменился чуть теплыми крепкими руками, а потом мягкостью кровати. И не иначе как в бреду мышцы расслабились и перестали причинять такую невыносимую боль. Я довольно простонала, обнимая то ли подушку, то ли чью-то ногу, а потом с блаженством уплыла в царство сновидений. Спасибо за доверие.